Глава 17. Невольно перебирая в своём воспоминании и впечатлении разговоров, введённых во время и после обеда, Алекс Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нём только досаду. Приложение или неприложение христианского правила к своему случаю Был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить легко. И вопрос этот был уже давно решён Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображении слова глупого доброго торфцана. Молодецки поступил, вызвал на дуэль и убил. Все очевидно сочувствовали этому.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 Что-нибудь ещё в этом роде, сказал он себе жёлчно, открывая вторую телеграмму. Телеграмма была от жены. Подпись её синим карандашом: Анна. Первая бросилась ему в глаза: "Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее". Прочёл он. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму.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 Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать. С чувством усталости и нечистоты, производимом ночью в вагоне, в раннем тумане Петербурга Алексей Александрович ехал по пустынному Невскому и глядел пред собою, не думая о том, что ожидало его. Он не мог думать об этом, потому что представляя себе то, что будет,